В разное время русская церковь канонизировала свято поживших отечественных подвижников, то есть причисляла их к лику святых, устанавливая церковное празднование их памяти. В царствование Грозного митрополит Макарий созывал в 1547 и 1549 годах нарочитые церковные соборы, которые установили церковное празднование 39 русским святым сопричистивших их к отечественным святым, прежде того коронизированным, число которых русская церковная историография полагает до 22. Не будет лишним отметить общественное положение всех этих подвижников, имена коих образовали раннюю основу месяца слова русских святых. Здесь встречаем шестнадцать князей и княгинь, одного боярина и трёх литовских мучеников, состоявших на службе у князя Ольгерда, четырнадцать высших иерархов, митрополитов и епископов, четырех юродивых и двадцать три основателя и подвижника монастырей. Имена святых этого последнего класса, канонизированных после Макарьевских соборов до учреждения Святого Синода, занимают в русском месяце слове еще более видное место, и из ста сорока шести таких имен более половины именно семьдесят четыре.